Эпизод 15. Санкт-Ханс Хёлген, 4 ноября 1999 года. Tonight we're gonna party like it's 1999. Примечание. Устроим себе сегодня вечеринку в духе 1999. Конец примечания. Элен бросила взгляд на Тома Воллера, который только что поставил кассету и включил звук так громко, что на басах панель дрожала а пронзительный фальцет певца просто резал уши. «Не мешает?» – спросил Том, пытаясь перекричать музыку. Элен не хотелось его обижать, и она только кивнула. Она не то чтобы боялась нечаянно обидеть Тома Воллера, просто ей не хотелось с ним конфликтовать попусту. Хотелось надеяться, что скоро тандем «Том-Воллер-Элен-Ельтон» распадется. Во всяком случае, шеф Бьярна Мюллер сказал, что все это носит временный характер. Все знали, что к весне Том получит очередное повышение и станет инспектором. «Пидор-ниггер!» Нигер, – прокричал Том. «И поет, соответственно!» Элен не ответила. Шел такой сильный дождь, что, несмотря на включенные дворники на лобовом стекле патрульной машины, все равно лежала пелена воды отчего очертания домов по улице улья Войсвейен расплывались, словно мираж. Сегодня с утра Мюллер послал Тома и Элен разыскать Харри. Они приходили к нему домой на Софии с и выяснили, что в квартире его нет. Или он не захотел им открыть. Или не смог. Этого Элен боялась больше всего. Она смотрела, как люди бегут туда-сюда по тротуару. Их фигуры тоже казались причудливыми, искаженными, как в кривом зеркале. «Давай налево и здесь остановись», — сказала она. «Ты можешь подождать меня в машине». «С удовольствием», — сказал Волер. «Терпеть не могу алкашей». Она искоса посмотрела на него, но по выражению лица нельзя было понять, кого он имеет в виду — утренних посетителей ресторана Шрёдер, в общем, или Харри в частности. Он остановился у автобусной остановки, так что, когда Элен выходила, она заметила, что через дорогу уже построили кафе-бар. А может, он давно уже там был, просто она не замечала. На табуретках вдоль больших окон сидели молодые люди в свитерах с высокими воротниками и читали иностранные журналы или просто смотрели на дождь, держа в руках белые кофейные чашки и, наверное, размышляя, ту ли они подобрали мебель... Тот ли выбрали институт, того ли человека любят, в тот ли клуб ходят, в том ли городе Европы живут. В дверях Шрёдера она столкнулась с мужчиной в толстом вязаном свитере. Алкоголь успел уже обесцветить когда-то голубые глаза, ладони были огромные, как сковороды, и черные от грязи. Когда он, шатаясь, проходил мимо, Элен обдало сладковатым запахом пота и перегара. Внутри ресторана была спокойная утренняя атмосфера, заняты только четыре столика. Элен бывала здесь раньше, очень давно, но, как видно, с той поры ничего не изменилось. На стенах висели пейзажи старого осла, и это, вместе с коричневыми стенами и стеклянным потолком, придавало заведению некоторое сходство с английским пабом. Откровенно говоря, очень небольшое. Диваны и дешевые пластиковые столы делали его больше похожим на курительную комнату на пассажирском пароходе. В конце зала, опершись на стойку, стояла официантка и курила, безо всякого интереса разглядывая Элен. В самом дальнем углу у окна сидел понурый Харри. Перед ним стоял пустой поллитровый пивной бокал. Привет, сказала Элен и села напротив. Харри посмотрел на нее и кивнул, будто все это время сидел и ждал ее. Потом снова опустил голову. Мы все пытались тебя найти, заходили к тебе домой. Я был дома? Спросил спокойный и без улыбки Харри. Не знаю. «Ты сейчас дома, Харри?» Она кивнула на бокал. Он пожал плечами. «Он выживет», — заметила она. «Я слышал». Меллер опять оставил мне сообщение на автоответчик. Речь у Харри была на удивление внятная. «Он, правда, не сказал, насколько опасна рана. Там ведь множество нервов вроде бы». Он склонил голову на бок. Элен молчала. «Может, он просто останется паралитиком?» Харри щелкнул по пустому бокалу. «Сколь...» «Примечание. Сколь — самый простой и распространенный в Норвегии тост. Выпьем». «Конец примечания». «Твой больничный будет готов завтра», — сказала Элен. «И мы снова ждем тебя на работе». Он быстро поднял голову. «А я на больничном...» Элен бросила на стол тонкую пластиковую папку. Изнутри выглядывал краешек розовой бумаги. «Я говорила с Мюллером и доктором Эуне. Возьми себе копию этого больничного листа. Мюллер говорит, что после того, как застрелишь кого-нибудь на работе, требуется несколько дней, чтобы прийти в себя. Просто приходи завтра». Он отвернулся и посмотрел на окно с цветными рифлеными стеклами. Должно быть, это в целях осторожности, чтобы посетителей нельзя было увидеть с улицы, в отличие от кафе-бара напротив, подумала Элен. Ну, ты придешь? – спросила она. Знаешь, он посмотрел на нее тем затуманенным взглядом, которым глядел каждое утро после возвращения из Бангкока. Я бы не стал загадывать. Все равно приходи. Тебя ждет парочка прикольных сюрпризов. Сюрпризов? Хари мягко рассмеялся. И что же это, хотел бы я знать? Досрочный выход на пенсию? Почетная отставка? Или президент хочет наградить меня орденом пурпурного сердца? Он поднял голову, и на этот раз Олен заметила, что глаза у него налились кровью. Она вздохнула и повернулась к окну. За рифлеными стеклами скользили бесформенные автомобили, как в каком-нибудь психоделическом фильме. «Зачем ты себя изводишь, Харри? Ты знаешь, и я знаю, и все знают, что ты не виноват. Даже в службе безопасности согласились, что это по их вине нас не проинформировали. И что мы, что ты все сделал правильно». Харри ответил тихо, не глядя на нее. «Ты думаешь, его семья скажет то же самое, когда он приедет домой в инвалидном кресле?» «О, Господи, Харри!» — повысила голос Элен. Уголком глаза она видела, что официантка за стойкой разглядывает их все с большим интересом, наверное, в ожидании крупной ссоры. «Всегда есть кто-то, кому не повезло и кто оказался крайним». Хари, это так, и в этом нет ничьей вины. Ты знаешь, что ежегодно гибнет 60% лесных зверушек? 60%! Харри, да если остановишься и начнешь об этом думать, то прежде чем до чего-то додумаешься, сам угодишь в эти 60%!» Харри не отвечал, просто сидел и кивал головой, глядя на клетчатую скатерть, кое те прожженную сигаретами. «Я буду себя потом ненавидеть за то, что я сказала это, Харри, но ты бы сделал мне большое личное одолжение, если бы завтра пришел на работу. Только попробуй мне перечить, и я перестану с тобой разговаривать. Ты будешь бояться дыхнуть на меня. Понял?» Харри ткнул мизинцем в одну из черных дырок на скатерти. Потом подвинул стакан на другую. Элен ждала. «Там в машине, что ли, Воллер сидит?» – спросил Харри. Элен кивнула. Она прекрасно знала, как эти двое не любят друг друга. Ее посетила идея, и, немного поколебавшись, Элен решила попытать счастья. «Вообще-то он поспорил на две сотни, что ты не появишься». Харри снова мягко рассмеялся. Потом снова поднял голову и, подперев ее руками, посмотрел на Элен. Не умеешь ты врать, Элен, но спасибо, что хоть пытаешься. А ну тебя к черту. Она сделала вдох, чтобы еще что-то сказать, но передумала. Посмотрела на Харри долгим взглядом, затем опять глубоко вздохнула. Ладно, вообще-то это должен был тебе сказать Мюллер, но скажу я. Тебя хотят сделать инспектором СБП. Харри расхохотался. Его смех был громким, как ревка дилака. «Окей, немного тренировки, и врать ты, пожалуй, научишься». «Но это правда?» «Это бред». Его взгляд снова стал блуждать по окну. «Почему? Ты у нас один из лучших следователей, ты уже проявил себя чертовски способным полицейским, ты изучал право, ты...» «Я говорю, это бред, даже если кому-то в голову вдруг придет такая идиотская идея». «Но почему?» «По очень простой причине». «Разве 60% этих... как их там, этих птичек?» Он отодвинул скатерть со стаканом на край стола. «Они называются заверушки», — сказала она. «Вот-вот, от чего они там дохнут?» От голода, хищников, мороза, измождения. Кто-то, может, разбивается о стекло. Все возможно. Окей. Но я готов спорить на что угодно. Никому из них не стрелял в спину норвежский полицейский, у которого нет лицензии на ношение оружия, потому что он не сдал стрельбы. А такого полицейского надо судить и посадить в одно местечко на срок от года до трех. «Не сильно смахивает на повышение по службе, а?» Он поднял бокал и со стуком поставил его на стол рядом с краем скатерти. «Какие стрельбы?» — невозмутимо спросила Элен. Он пристально посмотрел на нее. В ответ она поглядела на него абсолютно честными глазами. «Что-что?» — переспросил он. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Харри». «Ты прекрасно знаешь, что...» «Я прекрасно знаю, что в этом году ты проходил стрельбы». «Это знает Эммеллер. Он даже ездил сегодня узнавать это у инструктора по стрельбе». «Они все сверили и выяснили, что ты показал превосходные результаты». «Знаешь ли, в СБП не назначали бы человека инспектором, если бы он застрелил секретного агента, не имея при себе лицензии?» Она широко улыбнулась Харри. Тот от удивления даже немного протрезвел. «Но у меня нет никакой лицензии». «Да нет, ты ее просто куда-то подевал». «Но она найдется, Харри, обязательно найдется». «Нет, ты послушай, я...» Он внезапно замолчал и посмотрел на пластиковую папку перед собой. Элен поднялась. «Ну что, увидимся завтра в девять, инспектор?» У Харри хватило сил только молча кивнуть в ответ.